Глава 4. За несколько дней до свадебной церемонии к нам начали стекаться гости. Я радовалась, что мне не нужно стать верховной правительницей и получить равную стамлинам власть и ответственность. Малая, забытая часть моей личности кричала и негодовала. Но как же надоели эти нескончаемые обеды, пикники, охоты. Меня представляли все новым и новым гостям. Мое лицо болело от постоянных улыбок. Улыбаться приходилось едва ли не круглые сутки, я уже с нетерпением ждала дня свадьбы, зная, как только пройдет церемония, я отдохну от всех этих любезностей и п у с т о п о р о ж н и х разговоров. Сколько продлится передышка? Неделю. А может, месяц? Или год? Тамлин стойко выдерживал все торжества. Он умел затаиваться, как зверь, ничем не выдавая своего внутреннего состояния. Мне он твердил, что все эти торжества приняты в фейском обществе способ познакомить меня с его подданными. После стольких лет угнетения они нуждались в пышном празднестве. Тамлин уверял меня, что шумные сборища ему столь же ненавистны, как и мне, и только Лос-Ань чувствует себя здесь, в своей тарелке, поскольку любит веселиться. Однако я видела Тамлину улыбающимся. Да, он заслужил этот праздник. И его придворные тоже. И потому я терпела. Когда рядом не было Тамлина, я цеплялась за Ианту. Если же они оказывались вместе, я не мешала их разговорам и считала время до благословенной минуты, когда очередное торжество окончится и все разойдутся. «Тебе бы стоило пойти и лечь», — сказала мне Ианта. Мы стояли, наблюдая, как большой зал заполняется гостями. Я заприметила Ианту полчаса назад и обрадовалась предлогу вежливо покинуть компанию друзей Тамлина, с которыми приходилось поддерживать разговор. Странный разговор, надо заметить. Эти «фейцы» либо пялились на меня, либо отчаянно искали темы для разговора. Самой распространенной была охота. Поговорив минуты три, гости умолкали и снова пялились на меня. «Сейчас я не засну. Не все ли равно, где мучиться час, здесь или в кровати?» Ианта была в своем привычном одеянии. Капюшон наполовину скрывал лицо. Голубой камень обруча то вспыхивал, то газ, ловя свет люстр. Мы стояли возле стены, обшитой дубовыми панелями, невдалеке от дверей зала. Фейски е мужчины, фланировавшие вокруг, поглядывали на Ианту со смешанным чувством благоговения и откровенной похоти. На меня они лишь бросали недолгие взгляды. Я знала, что это никак не связано с моим ярко-зелёным платьем, не говоря уже о внешности. На фоне и о а н т ы я выглядела простушкой. Я вообще старалась не обращать на них внимания. «Ну как, ты готова к завтрашней церемонии?» — спросила Иоанта, потягивая искристое вино. «Может, тебе нужна ещё какая-то помощь? Моё сегодняшнее платье было её подарком». Ианта сказала, что этот оттенок зелёного — символ двора весны. Она собственноручно наряжала меня, деликатно выпроводив осиллу. Удивительно, что та послушно ушла без своей привычной воркотни. «Вполне готова», — соврала я. Я представляла, какой жалкой трусихой окажусь в глазах Ианты, если попрошу её и после свадьбы остаться в поместье. Меня страшило расставание с нею на несколько месяцев, в которой я останусь один на один со двором Тамлина и его придворными. и а н т ы здесь не будет до Нинсара, второстепенного весеннего праздника, знаменующего окончание Сева на полях. В это время собирают первые цветы, которые пойдут на изготовление благовоний. Подумать только, несколько месяцев без и а н т ы И хотя ее храм не так уж и далеко от нашего поместья, мне казалось, что она уедет на другой конец притянии. Двое мужчин, успевших несколько раз пройти мимо, теперь решили приблизиться к нам. Вернее, не к нам, к Ианте. Я прислонилась к стене. Шершавая деревянная поверхность царапала спину. Мужчины встали по обе стороны от Ианты. Обаятельные, что меня уже не удивляло, ибо большинство фейских мужчин отличались привлекательной внешностью и ладными фигурами. Оба п р и о р у ж и и скорее всего, дозорные тамлина, несущие караул на границе. Возможно, даже когда-то они служили под началом отца Ианты. «Приветствуем тебя, верховная жрица», — произнёс один, глубоко поклонившись. Я привыкла к тому, что окружающие целовали серебряные кольца Ианты и просили её помолиться за них самих, их близких и возлюбленных. Ианта принимала почести как д о л ж н а е В её лице ничего не менялось. «Здравствуй, б р о н Сказала она высокому фейцу с каштановыми волосами, стоявшему слева. «И тебе привет, Харт!» Обратилась она к черноволосому, уступавшему другу в росте, зато более крепко сбитому. Затем Ианта кокетливо изогнула губы. Сигнал, означавший, Ианта искала того, кто разделит с нею постель на грядущую ночь. «Давненько я не видела вас, дорогие возмутители спокойствия!» Последовало еще несколько кокетливых фраз. Я вдруг почувствовала, что Брон и Харт проявляют интересы ко мне. «Позвольте вам представить госпожу Фейру», — сказала Иэнта. Она качнула капюшоном, затем почтительно склонила голову. «Если вы до сих пор не видели спасительницу Притянии, можете лицезреть ее во всем великолепии». «Видели», — тихо ответил Харт, и они с Броном отвесили мне глубокие поклоны. «Мы видели тебя в Подгорье». Я тоже наклонила голову. «Поздравляем со скорой свадьбой», — произнёс улыбающийся Брон. «Вполне достойный конец». Видимо, он хотел произнести другое слово, например, «завершение». Если бы не усилие семи верховных правителей, у меня действительно был бы достойный конец. Горело бы сейчас в аду. «Котёл благословил всех нас с с о ю з о м Тамлина и Фейеры», — продолжала Ианта. Фейцы торопливо закивали, что-то бормоча. Мне не хотелось им отвечать. «Я вот что скажу», — продолжал Брон. «До сих пор не могу забыть твой поединок с Мидденгардским червём. Потрясающего! Такого восхитительного зрелища я ещё не видел. Мне захотелось вжаться в стену и не думать об удушающем зловонии глины и разинутой пасти червя, готовой перемалывать меня острыми пиками зубов. Благодарю», — в ы д а в и л я из себя. Я слышала об этом ужасном событии, сказала Ианта, придвигаясь ко мне. Она больше не улыбалась. «Потрясающая храбрость. Просто дух захватывает», продолжала она. «Как же я была ей благодарна за это ободряющее прикосновение, за стиснутую руку. Я знала, такими вот прикосновениями Ианта способна воодушевить толпы юных ф е й к и те примкнут к ее ордену. Не для поклонения матери котлу, а ведомые любопытством. Они жаждали узнать, как она живёт, как ей удаётся так сиять и любить себя, перемещаясь от мужчины к мужчине с той же лёгкостью, с какой пробует угощение на перо. «Мы пропустили вчерашнюю охоту», — весело произнёс Харт. «Жаль, не видели твоих охотничьих талантов. Надеюсь, в будущем месяце Верховный Правитель определит нас в караул вблизи поместья. Мы бы сочли за честь сопровождать тебя на выездах». «Тамлин не выпустит меня с ними ни в следующем месяце», Не через тысячу лет. Я не собиралась говорить им, что потеряла интерес к стрельбе из лука и к охоте вообще. Пару дней назад я силой заставила себя поехать на охоту. Это была настоящая пытка. На меня глазели со всех сторон, отчего я не могла сделать ни единого выстрела. Харт и Брон ждали моего ответа, поэтому я сказала. «И я почту за честь ехать с такими сопровождающими». «Мой отец определил вас обоих завтра в караул, или вы будете на церемонии?» — спросила Ианта, непринужденно касаясь руки Брона. Потому я и радовалась, что Ианта руководила приготовлениями к свадьбе, а завтра возьмет на себя проведение свадебной церемонии. Не знаю, н о у ч у с ь ли я когда-нибудь такой же непринужденности. Брон ей что-то ответил, но Харт не отрывал взгляда от меня, от моих скрещенных рук и татуированных пальцев. «Вы что-нибудь слышали о Верховном Правителе?» — спросил он, не произнося имени того, о ком я старалась забыть. Иэнта оторопела. Теперь глаза Брона скользили по моей разрисованной руке. «Нет», — ответила я с усилием, выдерживая взгляд Харта. «Вероятно, он сильно напуган. И Еще бы, когда к Тамлину вернулась былая магическая сила. В таком случае ты плохо знаешь Ризанда», — вырвалась у меня. Харт заморгал. Даже Ианта не нашла, что сказать. Возможно, это были самые впечатляющие слова, какие я произнесла за все время нескончаемых торжеств. «Если понадобится, мы его остановим», — с а м о уверенно заявил Харт, переминаясь с ноги на ногу. Ему было неуютно под моим взглядом, однако я не собиралась отводить глаза или придавать лицу более учтивое выражение. «Верховные жрицы позаботятся об этом», — сказала Ианта, обращаясь ко мне и Харту. Мы не позволим, чтобы с нашей спасительницей дурно обращались. Я изобразила безразличие на лице. Может, Тамлин поэтому остановил свой выбор на Ианте. Он рассчитывал заключить союз? От этой мысли мне сдавила грудь. «Пойду-ка я к себе», — сказала я Ианте. «Передай Тамлину, пусть не скучает. Завтра увидимся». «Завтра, поскольку эту ночь с ним проведем порознь». По словам Ианты, так предписывали давние традиции. И Анта поцеловала меня в щёку. Её капюшон на мгновение закрыл пространство зала. «Я в полном т в о е м распоряжении, госпожа. Если что-то понадобится, пошли за мной». Мне от неё ничего не требовалось, но я кивнула. Прежде чем покинуть зал, я посмотрела на Тамлина и Лассена, стоявших в окружении и фейцев и фейек. Эта компания не отличалась изысканностью манер, зато, чувствовалось, сейчас их объединяла не внешняя учтивость, а долгие годы, проведённые в сражениях плечом к плечу. Это друзья Тамлина. Он знакомил меня с ними, но я тут же забывала их имена и не пыталась вспомнить. Запрокинув голову, Тамлин искренне смеялся. Они все смеялись взахлёб. Не дожидаясь, пока он меня заметит, я выпорхнула из зала, промчалась по людным коридорам и оказалась перед тусклоосвещённой лестницей, ведущей в ж и л ы е п о м е щ е н и я Я уже и не помнила, когда вот так же, взахлёб, смеялась сама. Эта мысль мелькнула у меня, когда я закрыла за собой дверь своей комнаты, оставшись одна. Потолок опускался, угрожая меня раздавить. Вместе с ним опускались громадные раскалённые прутья. От них веяло нестерпимым жаром. Я корчилась на полу, прикованная цепями. Меня подвела собственная неграмотность. Я не смогла прочесть загадку, написанную на стене, и теперь к великой радости амаранты меня проткнут эти прутья. Они спускались всё ниже и ниже. Я знала, никто не явится и не спасёт меня от неминуемой смерти. Будет больно. Меня ждёт медленная смерть, и прежде чем умереть, я познаю ужасную боль и надышусь с запахом собственного горелого мяса. Возможно, я даже стану звать на помощь свою мать, которая никогда не была до меня никакого дела. И всё равно я позову её на помощь. Я села на п о с т е л и вырываясь из невидимых цепей. Руки и ноги стали совершенно ватными. Быть может, я бы и доковыляла до купальной, если бы меня так жутко не трясло. Мне не хватало воздуха, и я торопилась дышать, дышать, дышать. Дрожь не унималась. Я обвела глазами спальню. Комната была настоящей, а все недавние ужасы — очередными кошмарами. я м о и раскалённые прутья мне приснились. Я жива. Я в полной безопасности. Из раскрытых окон дул ночной ветер. Он теребил мне волосы, высушивая холодный пот. Тёмное небо было таким манящим. Неяркие звёзды казались крупинками и н е я Мне вспомнились слова Брона про мой поединок с меденгардским червём. Для него это было увлекательное зрелище. Он не понимал, стоило мне тогда допустить хотя бы малейшую ошибку, и червь заклотнул бы меня целиком, похрустывая моими костями. Увеселительница, превратившаяся в спасительницу. Я доковыляла до окна, открыла его шире, и некоторое время любовалась звездным небом. Каменная стена приятно холодила разгоряченный лоб. «Через несколько часов я стану замужней женщиной», Заслуживала ли я такого счастья или нет, но я его обрету. И эта земля со всеми фейцами и фейри, населяющими её, тоже обретёт своё счастье. Мы сделаем первые шаги к исцелению, к миру, а потом всё пойдёт замечательно. И у меня всё будет замечательно. Свадебное платье не вызвало у меня ничего, кроме ненависти». ч у д о в и щ н ы х изыск из гипюра, шифона и совсем прозрачной ткани, название которой я постоянно забывала. Как это платье отличалось от свободных одежд, к которым я успела привыкнуть? Узкий корсаж, вырез, подчеркивающий линию груди и заставляющий ее выглядеть чуть пышнее. Я уже не говорю про подол. Я не могла подобрать подходящего слова, чтобы обозначить этот кусок материи, раскачиваемый душистым весенним ветром. Неудивительно, что там Лин покатывался со смеху. Даже а с и л а одевая меня, мурлыкала что-то себе под нос, удерживаясь от невпопад произнесенных слов. Ещё бы, ведь Ианта лично выбирала покрой платья, дабы он соответствовал истории обо мне, которую она сегодня поведает гостям. Потом эта история разнесётся по п р и т а н и и станет легендой. Возможно, платье не вызывало бы столько омерзения, если бы не его раздутые рукава. такие огромные, что я видела их даже боковым зрением. Мне сделали замысловатую прическу, половину волос завели кверху, а другую половину — книзу. Волосы украшали жемчужины, драгоценные камни, и еще котел знает что. Я призвала на помощь все свое самообладание, чтобы не сострить гримасу перед зеркалом. Меня к нему подвели, дабы я полюбовалась собой перед тем, как спуститься в главный зал. При каждом шаге подол платья шуршал, шелестел и даже шипел. Я ненадолго остановилась возле дверей крытого двора. Сад украшали ленты и фонарики, дающие красный, кремовый и небесно-голубой свет. Дальше мой путь лежал к самому большому внутреннему двору поместья. Там расставили 300 стульев, и все их заняли придворные тамлина. Затем я пройду по широкому проходу, где на меня будут глазеть с обеих сторон». Проход окончится возвышением и тамлином, терпеливо ожидающим моего появления. Перед заходом солнца и о а н т а осветит и благословит наш союз, выступая от имени всех 12 верховных жриц. и а н т а намекнула мне, что жрицы рвались сюда, но она, благодаря своей дипломатии, сумела спасти меня от встречи с остальными одиннадцатью. Либо она действительно оберегала мой покой и силы, либо ловко стянула всё внимание на себя. Возможно, и то, и другое. У меня пересохло во рту. Я молча смотрела, как осила р а с п р а в л я е т шлейф моего немыслимого платья. Хорошо, что это происходило в тени садовых дверей. Ненавистные мне гипюры шёлк снова зашелестели и зашуршали. Мои руки обтягивали длинные до локтя перчатки, а сила сунула мне букет бледных цветов. Я сжала его так сильно, что едва не смяла стебли. «Да, моя татуировка скрылась под шелковыми перчатками, и Анта вручила их мне сегодня утром, достав из шкатулки, отделанной внутри бархатом». «Ты только не волнуйся», — шепнула мне Асила. Предзакатное солнце делало ее лицо цвета древесной коры медово-золотистым. «А я и не волнуюсь», — хрипловатым, не своим голосом ответила я. «Ты напоминаешь мне младшего племянника, когда ему стригут волосы?» Асила закончила расправлять и отряхивать многочисленные складки моего шлейфа. Она шикнула на стайку служанок, решивших тайком полюбоваться на меня перед началом церемонии. Я сделала вид, что не замечаю ни их, ни толпу гостей, рассевшихся во дворе, и сосредоточилась на сдувании несуществующих пылинок с перчатки. «Ты чудесно выглядишь», — тихо сказала мне Асила. Я не сомневалась, она того же мнения о платье, что и я. но поверила её словам и даже поблагодарила её. «А вот голос у тебя такой, словно ты собралась на собственные похороны». Я изобразила в улыбку, а села в ответ округлила глаза. В это время двери распахнулись, сами собой или под напором бессмертного ветра, и я услышала негромкую музыку, а сила слегка подтолкнула меня вперёд. «Ты глазом моргнуть не успеешь, как всё закончится», пообещала она, направляя меня на закатное солнце. Все триста гостей встали и повернулись в мою сторону. Мне вспомнилось другое событие, собравшее не меньше, а то и больше зрителей. Моё последнее испытание в недрах п о д г о р ь я И тогда меня окружали разодетые, сверкающие драгоценностями зрители и зрительницы. Я старалась не вглядываться в лица. Позади донеслось покашливание о с и л ы Она подавала мне сигнал «пора двигаться», «идти по проходу к возвышению». к Тамлину. В сад я спускалась по короткой лестнице. У меня подгибались колени, и каждый шаг требовал изрядного напряжения сил и воли. Тамлин о б л а т и л с я в зелёный, расшитый золотом камзол. На голове сверкала корона из лавровых листьев. Сегодня Тамлин предстал передо мной таким, какой есть, без магических ухищрений, позволяющих несколько притушить его красоту. Всё его великолепие предназначалось мне. Я смотрела только на него, на моего верховного правителя, и Тамлин смотрел только на меня. Наконец я сошла на мягкую траву, усыпанную лепестками белых роз, вперемешку с красными. Они напоминали капли крови и тянулись до самого возвышения. Я заставила себя посмотреть на Тамлина, на его горделиво расправленные плечи и высоко поднятую голову. Он и представить не мог, какой сокрушённой я была в душе и сколько темноты жило во мне. Я ощущала себя недостойной этих белых одежд. Даже мои руки в шёлковых перчатках представлялись мне отвратительно грязными. А ещё мне казалось, что схожие мысли сейчас наполняли головы всех гостей. Они и не могли думать по-иному. Мне полагалось идти неспешно, однако каждый м о шаг был излишне быстрым словно я торопилась поскорее оказаться на возвышении рядом с Тамлином и с Иантой. Сегодня на ней было одеяние тёмно-синего цвета. Капюшон с неизменным серебряным обручем скрывал её сияющее лицо. Спасительница. А не я ли убила двоих ни в чём не повинных фейцев? Я была убийцей вруней. Коча красных лепестков впереди казалась м н е л у ж е й крови. Такая же лужа разлилась у моих ног, когда я убила свою первую жертву, фейского юношу. До возвышения оставалось десять шагов. Чем ближе к этим красным лепесткам, тем медленнее становились мои шаги. Возле красной кромки я остановилась. Все внимательно смотрели на меня. Точно так же они глазели на меня тогда, будучи зрителями моих мучений. Тамлин протянул ко мне руку, слегка сдвинув брови. Моё сердце билось всё быстрее, и я боялась, что меня вытошнит. На красные лепестки, на траву, на ленты, протянутые вдоль спинок стульев. Мне показалось, что под моей кожей, возле костей, что-то звенело и барабанило. Это что-то поднималось, наполняло мою кровь и неслось вперёд. Слишком много глаз смотрело на меня. Пристально, выжидающе. Здесь собрались свидетели всех преступлений, совершённых мною, всех унижений, через которые я прошла. И зачем только я надела перчатки? Зачем поддалась на уговоры Янты? Заходящее солнце вдруг показалось мне чересчур жарким, а сад, занимавший внутренний двор, слишком тесным. Пространство, откуда не сбежишь. Такой же неизбежной, неотвратимой станет брачная клятва, которая навсегда соединит меня с т а м л и н о м Точнее, прикует его к моей усталой, сокрушенной душе. А в моей душе нарастало что-то непонятное. Я сотрясалась от неведомой силы, рвущейся наружу. Так будет всегда. Я не стану лучше, не освобожусь от себя, не выберусь из тюрьмы, где провела три месяца. «Фейра», — произнёс Тамлин. Он всё ещё протягивал ко мне руку. Солнце успело скрыться за западной стеной. По траве стелились тени. В воздухе повеяло прохладой. Если я сейчас повернусь, то дам обильную пищу для пересудов. Сама не знаю почему, но я не могла одолеть последние несколько шагов. Не могла. Не могла. Мне казалось, что я р а з в а л и в а ю с ь на куски. Здесь, сейчас, на глазах у гостей. Тогда они увидят, сколь изломанной я была. «Помоги мне! Помоги! Помоги!» — взвыла я, сама не зная, к кому. Возможно, г л а с е н у который стоял в переднем ряду, устремив на меня металлический глаз. Возможно, к Ианти, олицетворению покоя, безмятежности и красоты. «Спаси меня! Пожалуйста, спаси! Выведи меня отсюда! Прекрати все это!» Тамлин шагнул ко мне. Тревога притушила блеск его глаз. Я попятилась. Внутри меня всё кричало «нет». И Анта ещё пыталась спасти положение. «Взойди же сюда, невеста, и соединись со своей истинной любовью. Пусть любовь восторжествует и одержит победу над тьмою», — ровным звонким голосом произнесла она. Она говорила правильные слова. Вот только со мною что-то творилось. Я ощущала, что не гожусь в жены Тамлину. Я ощущала себя ничем и никем. Моя душа, моя вечная душа была проклята. Я пыталась заставить свои предательские легкие набрать немного воздуха, чтобы произнести хоть слово в ответ. Но сказать что-либо вслух у меня не получалось. А внутренний голос без конца повторял — «Нет, нет, нет!» Мне не понадобилось ничего говорить. У меня за спиной раздался грохот, словно столкнулись два валуна. Гости испуганно закричали. Кто-то упал со стульев, кто-то исчез в разверзнувшейся тьме. Я резко обернулась. Тьма рассеивалась, как дым, уносимый ветром. Передо мной стоял Ризент, поправляя лацканы черного камзола. «Приветствую тебя!» «Дорогая ф е й р а знакомым мурлыкующим голосом произнес он.